Глава четвертая. Дикий ангел. «Ну, чего же вы замерли на пороге?» «Понимаю, неожиданно, но боюсь, что вам все же придется пройти, хотя бы потому, что вы лишены выбора». «Воистину, говорят, мир тесен, даже если это целая галактика». «И я рад вас видеть». — Господин гонит. этого не может быть, но это действительно вы, если только у вас нет брата-близнеца. Сергей наконец переступил порог и закрыл за собой дверь. Затем прошел к столу и, подчиняясь приглашающему жесту господина-дознавателя, опустился на стул у приставного столика. — Стоп, поправочка. Не дознавателя, а начальника службы безопасности при алаянском консульстве. «Интересно, девки пляшут по четыре штуки в ряд». «Удивлены?» «Не то слово». «Но как такое возможно? Или это не ваш кабинет?» «Отчего же? Последние два месяца здесь мое рабочее место». Не без удовольствия потянувшись, произнес Ганит. «А как же Океания с ее высоким жалованием?» «Ну, человек не должен оставаться на месте». В прошлую нашу встречу вы были акванавтом, теперь звездный бродяга, а я жалование здесь тоже обязанности и головной боли больше, но и перспективы карьерного роста лучше. Можно только за вас порадоваться. Можно, но давайте для начала вернемся к причине моего приглашения. Уж не обессудьте, но она вовсе не в том, чтобы вспомнить былое. Не догадываетесь? Уж не мое ли путешествие за океан? А вот всегда приятно иметь дело с умным человеком. Погодите, я ведь не нарушил никаких запретов. И груз на борту самый обычный, специи пряности. и пряности. Его уже проверили, ничего предосудительного. Сделка была совершена также с соблюдением всех правил и законов. Иными словами, все, что не запрещено, то разрешено. Так нужно вас понимать. — Ну, а вот господину консулу не нравится, когда из него делают дурака. — Господи, да это простая торговая операция. — Ну, положим, не совсем простая. Вы всем показали, что можете обвести вокруг пальца консула, и вам за это ничего не будет. Это несколько не устраивает господина Раута. Да, если консул решил, что его обидели, то у него, разумеется, достанет и влияние, и ресурсов, чтобы испортить жизнь кому угодно. Все же, как ни крути, он представляет на этой планете императора и является высшим государственным чиновником для всех подданных империи. Но, коль скоро со мной разговаривает не представитель консульства, а вы, дела обстоят не так плохо, я прав? «Технически я являюсь представителем консульства», — пожав плечами, возразил Ганит. «И?» «И консул Раут приказал мне перекрыть вам кислород». «Весь кислород», — с нажимом уточнил Ганит. «А это значит, что вашим нелегальным перевозкам пассажиров также пришел конец». «Разумеется, мы знаем и об этом». «Неужели вы действительно думали, что какой-то бандит-абориген сможет подкупать наших людей без нашего на то ведома? Плюс к этому вы должны лишиться всего груза и выплатить солидный штраф. Все это отдано мне на откуп, и, поверьте, у меня найдутся возможности, чтобы все это осуществить. Также мне приказано проявить сердечную заботу о господине Покрути. — Империя, конечно же, стремится быть максимально лояльной к но это не значит, что они могут делать из нас дураков. — Но коль скоро вы мне это разъясняете, то все не столь уж и мрачно, есть какой-то другой выход, не так ли? Сергей, не отрываясь, смотрел на Ганида, силясь понять, какова же будет цена за то, чтобы ему позволили вывернуться из данной ситуации. А в том, что такая возможность имеется, он не сомневался. Не тот человек, господин майор имперской безопасности, чтобы разводить пустопорожные разговоры. — Вот нравится мне иметь с вами дело. Суть улавливаете буквально на лету. Просто я рассудил, что нет смысла вот так просто прогонять вас с планеты. Коли уж так сложилось, то не лучше ли для начала получить от этого пользу? И мне удалось убедить в этом господина консула. Вы очень даже своевременно подвернулись со своей махинацией. Иными словами, после окончания некоего задания мне все же придется свернуть свою деятельность на Алаянке. Не без разочарования, но все же с надеждой спросил Сергей. Это даже не обсуждается, без тени сомнения подтвердил майор. Мне, конечно, приятно воспоминания об океане и о том, насколько плодотворным было наше сотрудничество, но это все не означает, что я готов защищать ваши интересы перед собственным руководством, да еще и на государственной службе. Здесь это крайне не приветствуется. Но вы ведь меня знаете, не в моих правилах обижать моих сотрудников. А я уже ваш сотрудник. Внештатный, только внештатный. Ну что это меняет? — Если судить по океане, ничего. — Вот именно. Не волнуйтесь, я все тот же, и без бонусов вы не уйдете. — Надеюсь, мне не придется совать свою голову в какую-нибудь заварушку. — Нет. На этот раз все будет степенно, и все останутся довольными, включая и этого проныру покруто. — Итак, по прибытии на вашу, теперь уже родную планету Клайб, вы обратитесь на военные склады длительного хранения. Там вы закупите десять тысяч комплектов бронекостюмов первого поколения, которые затем доставите на лоянку. Хм, это называется никакого риска. Военные поставки на лоянку запрещены. Мало того, за подобное я могу оказаться на скамье подсудимых. Эти костюмы уже давно сняты с вооружения, как безнадежно устаревшие. «Даже тот, что висит у вас на щуке второго поколения». А где вы в последний раз видели костюмы первого? То-то и оно. Нет, вы могли бы их наблюдать, если бы побывали в молодых колониях, где он распространен как так называемый колониальный защитный костюм. Для агрессивной среды неосвоенных колоний вполне приемлемая рабочая одежда. Великолепно противостоит и агрессивным растениям и животному миру. Для армии же эти костюмы не представляют уже никакого интереса. Вот военные распродают их за бесценок. Не выбрасывают же. Империя все же решила кого-то поддержать на Алаянке. «Эх, Сергей, вы как всегда занимаетесь своим делом и не хотите ничего замечать вокруг. А между тем в мире происходят интересные события. Ну, как вы думаете?» Можем мы себе позволить этой планете бесконтрольно двигаться своим путем? Я вам открою страшную тайну. Даже сами алаянцы в это не верят. Итак, вы привезете сюда груз, который сдадите своего компаньону, этому плуту по круту. Его подведут под то, чтобы он сам сделал вам заказ. Это не ваша работа. Он выйдет на вас уже через пару часов. Имперская служба безопасности. Кадийский департамент государственной безопасности. Местные ребята вполне профессиональны для этого. Получается, мы с покрутом опять провернем операцию под девизом «что не запрещено, то разрешено»? Именно. И заметьте, после первого раза консул проявил терпение и просто попенял вам. Но вы не вняли и вновь провернули нечто подобное. И уж тут-то вам досталось по первое число. Как результат, все остаются в выигрыше. Консул показывает вольным торговцам и торговым компаниям, что не следует зарываться, вы получаете от этой сделки чистые прибыли на 1 миллион кредитов, на большее даже не замахивайтесь. Ваш покрут лишается возможности вести дела с ирианцами, но зато получает приличный стартовый капитал, чтобы открыть дело на внутреннем рынке. «Миллион, это, конечно же, хорошо». Но я могу заработать такие деньги примерно за полтора года. Проверено. Не скрывая разочарования, вздохнул Сергей. Вот только не надо наглеть. Во-первых, не миллион, а полтора. Потому что госпожа Клайра беспрепятственно покинет планету. Клайра? Вы не знаете, как зовут вашу будущую пассажирку? Хм, как ты не удосужился узнать ее имя. дернув в себя закончик носа, спокойно ответил Сергей. С возможностями ирианцев в подобной осведомленности не было ничего удивительного. Местные пока еще не имели ни малейшего представления о жучках, во всяком случае подавляющее большинство из них. «Ясно», — между тем продолжал Ганит. «Во-вторых, если бы не мое участие, вы вообще могли бы остаться ни с чем, да еще и лишиться солидной суммы». Намекайте на то, что вам положен процент?» Что же, я все прекрасно понимаю, сколько, ничуть не удивившись подобному обороту и даже не собираясь обижаться по данному поводу, спокойно поинтересовался Сергей. А что, собственно говоря, он мог тут поделать? Да ничего. И потом, благодаря представившейся возможности, он может выйти из затруднения с минимальными потерями, иначе как удачи это не назовешь. Все же, надо было сначала проконсультироваться по данному вопросу, а уж потом бросаться в разного рода авантюры. Ну да, чего уж теперь-то. Закончит свои дела на Алоянке и найдет что-нибудь другое. Правда, у него с поисками некоторые проблемы из-за отсутствия деловой жилки. Впрочем, здесь же разобрался, не пропадет и в другом месте. «Сергей!» «Вы представляете, что означают 10 тысяч бронекостюмов первого поколения в местных условиях?» Вместо ответа по поводу личной заинтересованности поинтересовался Ганит. «Боюсь, что это едва ли не бессмертная армия», — по обыкновению пожав плечами, спокойно ответил Сергей. «Здесь попросту нет стрелкового оружия, способного пробить такую защиту. Возможно, в скором времени и появится, но это будет сродни маленькой пушке». Кадия собирается выступить на стороне Равитии. Здесь вообще назревает что-то вроде мировой войны, после которой произойдет передел планеты. Мы не можем позволить, чтобы лояльные к нам государства проиграли или понесли изрядные потери в результате затянувшейся войны. Да, но эти бронекостюмы не панацея, а только лишнее преимущество. К этому делу непременно нужно приложить еще и мозги, покачав головой, возразил Сергей. — Не волнуйтесь. Кадийцы с умом воспользуются своим преимуществом. — А чего мне волноваться? Пусть они волнуются. — Так каков процент отчисления вашу пользу? Только не нужно убеждать меня, что вы решили заработать очки перед вашим руководством. Я вам все равно не поверю. Все же решил вернуться к насущному Сергей. — Тем не менее, я вас сейчас удивлю. Мне ничего не нужно. — Даже так? «Признаться, вы действительно удивили меня? Где тот прагматичный офицер, которого я знал раньше?» «Ну, благодаря океане я настолько поправил свое материальное положение, что теперь пришла пора подумать и о карьере». «Вот так вот, значит?» «Именно так». «Господин Ганит, а уж не вы ли посоветовали господину консулу на моем примере поставить в стойло всех торговцев?» Но не верил Сергей в бескорыстие майора. Тот по определению не мог не поживиться, имея возможность совместить заработок и службу. Тем более, когда это можно было сделать не в убыток своим должностным обязанностям. «Зря вы так, Сергей. Не нужно искать дурной умысел там, где его нет. В немилость господину консулу вы угодили самостоятельно, я лишь воспользовался ситуацией». «Понимаю, вас удивляет мое поведение, но я не столь жаден, как может показаться на первый взгляд. Рисковать карьеры даже ради миллиона? Нет уж, не для того я забрался в эту глухомань. Так что все, что вы заработаете, до последнего кредита будет вашим». Вот уж удивил, так удивил. Хотя чистая, незапятнанная репутация дорогого стоит. То, что было в частной компании, не имеет никакого значения. В конце концов он и отправился туда, чтобы поправить свое материальное положение. А вот разного рода сомнительные факты на императорской службе – это уже совсем иное. И коль скоро Ганит решил добиться значительных высот на этом поприще, то о репутации стоит подумать очень серьезно. Тут ведь нет демократий. Ильянская империя руководит император. Пусть он и не самодержец, но в его руках сосредоточено достаточно власти. Словом, репутация у ирианцев дорогого стоит. Вот в этом направлении сейчас и зарабатывал очки господин Ганит. Похоже, Сергей все же ошибся в его оценке. И, судя по всему, виной тому его прошлый опыт. Сергей просто не мог себе представить непродажного чиновника. Гонит на океане вполне укладывался в представление Пашнагова, а вот этот нынешний уже нет. Еще один вопрос. На Клайпе знают обо мне? Разумеется, нет. К чему службе безопасности лезть туда, где в этом нет никакой необходимости? Эти бронекостюмы свободно продаются по твердым и невысоким расценкам. Просто покупайте и везите сюда. Ну? «Не смею больше задерживать. До встречи!» Поднимаясь и протягивая руку, произнес майор. «До встречи!» Сергей пожал протянутую руку и направился к выходу. А что он, собственно говоря, мог тут поделать? Вообще-то это просто чудо какое-то, что здесь оказался Гонит и решил использовать ситуацию в свою пользу. О том, что было бы повернить все по-иному, даже думать не хочется. А так! По сути, благодаря событиям последних двух дней, он даже выиграл целых полтора года. Неужели за это время он не сможет найти прибыльное занятие? Да, столь выгодная и стабильная, как торговля специями солоянки, это, конечно, вряд ли. Но ведь он может вложить солидную сумму в государственные активы и получать свои дивиденды. Плюс также заниматься доставкой товаров по гарантированным заявкам. Дело довольно обычное. Просто с прибыльностью будет так себе, но все с пользой. Ладно, это дела будущие, а сейчас нужно думать о настоящем. Итак, к вылету все готово. Все формальности учтены, весточку Бингу отправил. В общем и целом его здесь больше ничего не задерживает. Остается только захватить пассажирку и стартовать. Как ни странно, но Бинг появился сам. В смысле, он лично сопровождал девицу Клайру, которая несла объемный саквояж с вещами и от чего-то была в наручниках. Странно, что бы это все значило. Однако Сергей решил не вдаваться в подробности, еще чего не хватало. Мало ли как у них сложились отношения. Эта юная особа обладала весьма решительным характером, вот и перестраховался авторитет. В любом случае, на щуке командует и принимает решение пилот. Так что недолго девчушке осталось носить эти браслеты. Ровно столько, сколько понадобится времени, чтобы попасть на борт. «Все, Бинг, груз принял, можешь возвращаться». «Условия немного изменились, дружище. Нас будет двое!» – как всегда недобро ухмыльнулся авторитет. «Впрочем, у него и не получится доброй улыбки». «Ого!» «А почему я узнаю об этом в последний момент?» Взметнув домиком правую бровь, поинтересовался Сергей. Сейчас он был в маске-распираторе и выглядело это несколько комично. «А какая тебе разница при той оплате, что тебе светит?» «Действительно, разница невелика, но у меня только одна пассажирская каюта. Я, конечно, могу установить дополнительную полку, но...» «Все нормально. Госпожа Клайра любезно согласилась стать моей супругой». «Даже так? А браслеты от того, что вы любите поиграть в ролевые игры?» «Какие игры?» — не понял Бинг. «Я говорю, дело, конечно, не мое, но ты не забыл, кто эта девочка. Прошлому своему мужу она вскрыла глотку». «А вот это не твое дело», — стрельнув недобрым взглядом, бросил Бинг. «Ошибаешься», — покачав головой, возразил Сергей. То, что она грохнет тебя, не беда. В конце концов, это твои проблемы. Куда хуже то, что она может добраться и до меня. Тебе нужны деньги или нет? Нужны, но жизнь, она всяко дороже. Не волнуйся, я за ней присмотрю. Я все продумал и предусмотрел. С этими словами авторитет откинул полу своего сюртука, показывая небольшую коробочку, выглядывающую из его внутреннего кармана. «Райс, девочка будет летать в облаках хоть всю дорогу, так что все нормально. Но дополнительная полка, наверное, все же не помешает. Подозреваю, что места у тебя не так уж и много». «Да, это так», — утвердительно кивнул Сергей, отмечая для себя, что под сюртуком обнаружился и оружейный пояс с револьвером. Потом он отошел в сторону, освобождая проход к трапу. «Ладно, давайте на борт, время дорого». Бинг был замер, внимательно посмотрев на пилота, явно не доверяя ему и не желая подставлять спину. В ответ на это Сергей только усмехнулся, словно наблюдает несусветную глупость. «Бинг, места у меня и впрямь немного. К тому же мы несколько дней проведем в замкнутом пространстве. Как думаешь, сколько раз мне представится возможность ударить тебя в спину? Если не доверяешь, то самое время отвернуть в сторону». Тем более теперь тебе подойдет любой пилот, а девочке-то заботиться не надо. К тому же другой тебе будет куда дешевле. И ты вот так легко отказываешься от полмиллиона? Конечно же нет. Это у меня выбор между заработком и упущенной выгодой, а у тебя, похоже, пятки горят, и ходу с взлетного поля тебе нет, только в космос. Я просто говорю о том, что если мы хотим заработать, то должны доверять друг другу. «Действительно глупо получается!» Вновь одарив свет своей неподражаемой улыбкой, Бинг подтолкнул девушку к трапу и сам начал подниматься вслед за ней. Сергей, еще раз осмотрев знакомый пейзаж, двинулся за ними. Привычная дегазация в переходном тамбуре, чтобы ни одна алоянская зараза не смогла проникнуть внутрь. И вот они уже в узком коридоре жилого отсека. Дверь тамбура с легким шуршанием встала на место, Бинг нервно обернулся на звук, при этом выхватив из кобуры револьвер. Сергей с максимальным спокойствием снял с себя маску-респиратор и уставился на ствол оружия с откровенной издевкой. «Бинг, ты чего такой нервный? И вообще, ствол ты убери, выстрелишь еще ненароком, а ты без меня даже выйти отсюда не сможешь». «Привычка!» «Те, кто живет без оглядки, в нашем деле не задерживаются», — возвращая револьвер в кабуру, ответил авторитет. «Понимаю. Ваша каюта справа через две двери. Приложи палец к матовому окошку, оно запрограммировано на простое прикосновение». «Ты же говорил, что у тебя только две жилые каюты», — намекая на несколько дверей, произнес Бинг, явно чтобы снять невольное напряжение. Это места общего пользования, туалет, душ. Ладно, хватит тут толпиться. Проходите в каюту, мне пора взлетать. Бинкс сначала выгнулся дугой, а затем упал на пол, суча ногами и руками от невыносимой боли, сковавшей тело. Все же сертук в некоторой степени ему помог, сумев слегка погасить разряд шокера. Ну а раз так, совершенно спокойно Сергей нажал на спуск еще раз. Так, на всякий случай целясь туда, где тело было прикрыто только рубашкой. Когда Бинк перестал дергаться, Сергей склонился над ним, убедился, что под рубашкой ничего не поддета. Что же, второй заряд бандит получил полные меры. Причем мягкая оболочка пули сумела погасить энергию настолько, что в месте попадания образовалась гематома. Синяк будет знатный, а вот под кожу пуля разрядника не проникла. Так, теперь извлечь из кобуры револьвер и забрать его от греха подальше. Порядок. Без расчета на очень крепкого мужчину минимум три минуты у него есть. Поэтому, не очень-то опасаясь, Сергей отправился в грузовой отсек. Где-то у него были композитные хомуты, вполне сойдут за пластиковые наручники. Как быть с авторитетом, он еще не решил. Лучше всего вытащить его на взлетное поле и оставить там, пусть побегает от своей братвы сколько сможет. Вешать на себя его убийство Сергею не хотелось, вот только связать его все же не помешает. Мало ли какую бяку он успеет сделать, пока будет идти предполетная подготовка. Тело среагировало без участия разума. Уйти в сторону из-за узости коридора возможности никакой, поэтому, поворачиваясь на месте, Сергей упал навзничь. Рука с шокером тут же взяла на прицел девушку, а вот выстрелить он не успел. Вернее, он не стал стрелять. Клайра стояла, вытянув перед собой скованные наручниками руки, демонстрируя отсутствие оружия. Ну, прямо как нашкодивший ребенок. Вот только шкода совсем даже не детская. «Господи, да с ней нужно ухо держать в остро. Вот так ненароком обидишь, а потом как бинк раскинешь мозгами!» «Это что же у нее за оружие, что так качественно разбрызгивает содержимое черепушки?» «Револьвер? Он же вроде забрал оружие!» «Еще один?» Сергей с нескрываемым недовольством поднялся на ноги, осматривая себя, не заляпался ли, а то ведь находился рядом. Вроде повезло, куда больше, чем стенам, полуусланным ковролином и самой стрелявшей, простенькое платье, которое изрядно так изгваздано. А вот и оружие. Нет, не револьвер. Маленький такой блестящий пистолетик, разве только с нормальным калибром под револьверный патрон. Ствол один, похоже, переломка. Патрон, соответственно, заряжается тоже один. И чего было делать такого мальца под нормальный патрон? Ты еще поди не вырони его при выстреле. Впрочем, вот она не выронила. Или выронила. Оружие-то рядом лежит, не у нее в руках. А может, и сама бросила из-за того, что не успела перезарядиться. А девочка и впрямь не подарок. Вроде и смотрит так, будто сожалеет о случившемся. Но не о Бинге. Это сразу становится ясным. Едва взглянешь на то, как она взирает на свое простенькое платье, стены и пол. Похоже, не ожидала, что получится так грязно. Грязно? Нет, ей точно наплевать на то, что она только что убила человека. И вид кровавых ошметков, разбросанных вокруг, ее ничуть не смущает. Интересно, девки пляшут по четыре штуки в ряд. И это его попучится на несколько ближайших дней? Ангелочек-то оказался поистине диким ангелом. Весело, нечего сказать. И что это было? Пряча шокер в кобуру, поинтересовался Сергей. Извините, не удержалась. Девушка как-то уж совсем легкомысленно пожала плечами. Оно бы лучше, чтобы он в сознании был, но я побоялась, что вы найдете пистолет. Да, везет же ему на женский пол. Что не девица рядом, то обязательно терминатор. Помнится, Ирина тоже, без тени сомнения, разнесла черепушку напавшему на них еще на океане. Теперь вот это. «Правда, в этом не было никакой необходимости, но куда бы он делся, связанный по рукам и ногам?» «И откуда у вас оружие?» «Это мой саквояж. Пистолет находился в потайном кармашке, просто раньше до него добраться было трудно. Этот гад, когда не связывал меня, держал под воздействием райса. А если не то, не другое, как сейчас, то не сводил с меня глаз». «Ясно». «А что теперь?» – поинтересовалась девушка, наблюдая за тем, как Сергей обшаривает труп Бинга. «Ничего. Если наша с вами договоренность в силе, то выполню свою часть сделки». «Как с ним?» – девушка кивнула на труп, явно намекая на произошедшее. «Бинг сам нарушил условия. Да к чего удивляться тому, что я также пересмотрел некоторые пункты?» «Ага, а вот и ты». «Ну и как теперь с тобой быть?» — вертя в руках мобильный терминал и потешно выпитив нижнюю губу, произнес Пашнагов. «Благородные бандиты только в сказках бывают, да и в бреднях неоперившейся молодежи. Потому что бандит, он и есть бандит. Нет, конечно же, встречаются единицы, на кого снисходила благодать Божия, и они превращались в праведников. Но Бинг явно не из их числа» и его поведение лишнее тому подтверждение. А значит, авторитет просто обязан был перевести весь бандитский общак в межгалактические кредиты и увести с собой. Человек он малообразованный, банкам наверняка не доверяет, к тому же не раз сам же их и грабил, так что стереотип должен сработать однозначно, деньги лучше держать при себе. Что, собственно говоря, и подтверждал этот терминал. Испытывал ли Сергей какие-либо угрызения совести? Даже не думал. Как, впрочем, не помышлял о том, чтобы отдать эти деньги на благотворительность. Еще чего не хватало. Во всяком случае, сейчас он к этому явно не готов. Напротив, он собирался использовать любой законный или относительно законный способ для личного обогащения. В его намерение входило добраться до земли, а не становиться меценатом. «Извините, похоже, я вам все карты спутала». Разве только не шаркнув ножкой, повинилась Клайра. «Ну, не то чтобы спутали, но некоторые неудобства создали. Хотя, теперь не нужно будет его пытать». Растягивая наручники с помощью ключей, обнаруженных у мертвого, вполне уверенно произнес Сергей. «Ладно, вы пока тут приберитесь. Весь необходимый инвентарь найдется в душевой». Туда же оттащите и тело. Мы выйдем в космос, избавимся от него, а пока придется потерпеть. — А разве у вас нет андроида горничной? — искренне удивилась Клайра. Ну, — Но точно из обеспеченной и знатной семьи. Наверняка видела ирианские фильмы, а может и ездила на экскурсию в Империю. — Нет, второе — вряд ли. В этом случае она бы была уверена в своих силах и в том, что сможет сама устроиться в столь продвинутом мире, да еще и с серьезными деньгами. Хотя, с другой стороны, вполне возможно, что девушка достаточно умна и не собирается путать туризм с постоянным местом жительства. — А зачем мне горничная на таком маленьком корабле? — резонно возразил Сергей. — Да к тому же хороший андроид и стоит солидно, а ширпотреба мало толку так что я предпочитаю обходиться ручками. Пылесос, швабра, ведро, ветошь — все это в душевой, в боковом шкафчике, его хорошо видно. А я пока навещу одного моего знакомого и разблокирую этот терминал, имея в виду майора Ганида, подытожил Сергей. Клайрон 058. Хм, это к чему? Выслушав длинную вереницу цифр, поинтересовался Сергей. «Вам же нужен был код доступа», — опять пожала плечиками девушка, и надо заметить с раскованными руками, это у нее получилось куда более мило. «А вы откуда знаете?» «Стоп!» Клайра, начиная осознавать, потер переносицу Пашнагов. «Это ваш терминал?» «Ну да. Не могла же я отправляться в путешествие, не имея денег на карманные расходы?» «Там было 150 тысяч». Стой заплатила Бингу, а пятьдесят оставила себе. С вами собирались расплатиться уже там, в Империи. Бинг просто поленился поменять код и решил использовать мой терминал. Свой он демонстративно при всех передал помощнику. «Как ты там говоришь? Клайра 05? Ага. Итак, что мы имеем? Хм, не так, чтобы и много». Сергей прошел в свою каюту, потом вновь появился, держа в руках уже два терминала. Немного времени, вполне привычные манипуляции. Удовлетворенно кивнув, Сергей бросил терминал бывшей владелицы. «Хм, позвольте полюбопытствовать, и много там было денег?» Взглянув на терминал в своей руке, спросила девушка. «Триста двадцать две тысячи. Признаться, от Бинга я ожидал большего». «А здесь только пятьдесят», — девушка показала свой терминал. «Не хотите вернуть мои сто тысяч, что я ему уплатила?» «С чего бы это?» — демонстративно отключая свой терминал, возмутился Сергей. «Если я ничего не путаю, вы уплатили Бингу, чтобы он устроил вашу отправку за пределы планеты». «Все верно». «Ну так он это сделал. Причем, заметьте, ценой собственной жизни. Наши разборки вас уже не касаются». — Вам не то, что ничего не полагается из его денег, так вы еще и должны мне. — Вы получите свои деньги, если до конца выполните свою часть контракта, — вскинув подбородок, гордо бросила Клайра. — А я не про деньги, — покачав головой, возразил Сергей. — Для начала вы приберетесь здесь за собой, и есть целых две причины, по которым вам следует поторопиться. Первое — сейчас это месиво начнет подсыхать, а тогда уж вы намучаетесь. И вторая — нам пора взлетать, пока служба космопорта не начала вставлять нам палки в колеса. — Но! — Никаких «но». Или у вас достанет наглости заявить, что это свинство устроил я? — Нет «но». А раз «нет», то извольте поторопиться. Отчего-то мне кажется, что вы все еще заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее покинуть олоянку. Сергей улыбнулся ей своей самой милой улыбкой, после чего отвернулся и направился в рубку. Опасался ли он нападения со спины? Нет. Более того, он не сомневался, что ничего подобного не произойдет и в будущем. Клайра ему показалась вполне адекватной девушкой, способной непредвзято оценить свои поступки. Да и не нужно ей обострять отношения с Сергеем, тем более если она имеет на него некоторые виды. Ну и, наконец, он ее в карты не проигрывал, не насиловал, отчего наверняка не удержался Бинг. А судя по заявлению последнего, данное обстоятельство непременно имело место. Одно из двух. Либо она очень торопилась покинуть Алоянку, либо у нее был солидный опыт по поддержанию в Доме чистоты и порядка. Потому что при самом неторопливом и придирчивом осмотре Сергей не обнаружил причин, почему бы ему не принять вполне качественную работу. Если бы он и впрямь опасался властей, как он заявил до этого, то от его неторопливости уже давно не осталось бы и следа. Так что с того момента, как девушка оказалась на борту, ей уже ничего не могло угрожать. И работники космопорта не станут препятствовать отбытию его корабля. Для этого нужны основания, а у них таковых не было. Но Сергей хотел сразу расставить все точки над «и». Ну и прибраться не без того. Нет никаких оснований разводить грязь. Это крас раз попустишь два, а потом не успеешь заметить, как окажешься в свинарнике. «Что же, работа выполнена на отлично». — Официально заявляю, что по этому поводу у меня более претензий нет, и вы из разряда уборщиц переходите в разряд пассажиров. Сразу же хочу уточнить, выставив перед собой руку в протестующем жесте, все так же официальным тоном продолжал он. — Щука не является пассажирским лайнером, поэтому на ее борту имеется только необходимый минимум удобств, и полностью отсутствует прислуга. «Если у вас есть таковое желание, то вы можете отказаться от поездки на этом корабле». «Издеваетесь?» — словно рассерженная кошка бросила девушка. «Так, самую малость», — показав пальцами сколь незначительное его издевательство, с улыбкой заявил Сергей. «Я все поняла. Убивать людей на вашем корабле нельзя». «Вот, наконец-то! Тем более здесь, кроме нас двоих, никого больше не осталось». «Кстати...» Щука обладает одним неоспоримым преимуществом перед пассажирскими лайнерами. И какими же? Вы можете присутствовать во время взлета и других маневров в ходовой рубке, а не находиться в своей каюте. Серьезно? Ну, конечно же, разумеется, если вам это интересно. Интересно? Торопливо подтвердила девушка с горящим от возбуждения взглядом. Тогда, прошу, ваш ложемент справа от меня. Взлет, как и ожидалось, прошел штатно. Вот только никак не буднично. Несмотря на необходимость управлять кораблем, Сергей не мог отказать себе в удовольствии созерцания того восхищения, что отразилось на лице девушки. Никаких сомнений. Весь ее вид говорил только об одном. Только что на его глазах произошло событие под названием «Любовь с первого взгляда». Нет, она влюбилась не в Сергея, о чем, впрочем, можно было сожалеть. Этот ангелочек с отвратительными привычками убивать своих мужчин обладала поистине притягательной и волнительной внешностью. Стоит ли удивляться, что Бинг, которому ничего не могло светить, пошел на крайние меры? Сергей уже, кроме внешности, импонировал ее решительный характер. Возможно, причина крылась в том, что в этом девушка сильно походила на Ирину. С последней у Пашнагова сохранялись дружеские отношения. Порой она его навещала, когда совпадали ее увольнительные с его пребыванием на планете. Мало того, и тот отпуск, что он себе устроил, он провел в ее обществе. Но только теперь это была только дружба и ничего более. Что же касается чувств Клайры, то она сразу и безвозвратно влюбилась в космос. Если бы было с кем, Сергей непременно побился бы об заклад, что девушка выберет профессию пилота. И судя по тому, что за ней начинали настоящую охоту, очень возможно, что у нее найдутся деньги на овладение специальностью и покупку корабля. Впрочем, поручиться, что она захочет стать именно торговцем, он, разумеется, не мог. К примеру, можно было приобрести тот же рудокоп и заняться добычей руды в космосе. Правда, эта профессия требует больше времени для обучения, ведь кроме управления кораблем необходимо изучить и получить практические навыки пользования специфическим добывающим оборудованием. А еще, и это далеко не маловажно, приобрести необходимые знания по геологии. По самым скромным прикидкам, чтобы стать рудокопом потребуется не меньше года обучения. Но зато сам корабль стоил куда как дешевле того же малого транспорта, что был у Сергея. При современных технологиях основную стоимость корабля составляли прыжковые двигатели. Чем они мощнее, тем дороже корабль. Самые же дешевые – это системные двигатели, способные прыгать не далее 30 световых минут. Именно такие и устанавливаются на рудокопах. Этого им вполне достаточно для выполнения стоящих перед ним задач. Вот только сомнительно, что Клайра согласится стать простым рудокопом. С одной стороны, оно вроде как и в космосе, но с другой ты словно на привязи, которую не в состоянии порвать. Кстати, и с заработками у них так себе. Во всяком случае, Сергей даже не рассматривал возможность приобщиться к этой славной братии. Во-первых, для достижения поставленной цели ему нужен был межсистемник, причем настолько мощный, насколько будет возможным. Во-вторых, после океане и вновь возвращаться к монотонному сбору ресурсов, всего лишь сменив водную стихию на космос, вот уж чего не надо. И потом, вот так работая, не покладая рук и не жалея себя, можно накопить на вполне приличную жизнь. Если же нужно больше, то тут тебе либо должно повести, как Сергею с этим каналом специй, Либо нужно иметь предпринимательскую жилку, чем Пашнагов похвастаться не мог, либо быть готовым рисковать. Кстати, риск, похоже, как раз его профиль. Во всяком случае, он успел заметить, что как только он пускается в сомнительные и рискованные авантюры, то непременно оказывается в выигрыше. Причем, чем серьезнее опасность, тем больше перепадающий ему приз. Вот интересно... А какими неприятностями ему обернется девушка по имени Клайра? Конечно, хотелось бы, но сомнительно, что плата будет исчерпана тем происшествием на дороге. Бинг не считается. Хм, а ведь я от него перепал солидный куш. Мало ли что ожидал большего. 272 тысячи тоже серьезные деньги. Клайра, что с тобой? Буквально несколько минут назад она училась здоровьем, а тут вдруг побледнела. В глазах страдание и боль. Если бы это случилось при взлете, то было бы понятно, но они уже успели сойти с орбиты планеты и начали разгон. При этом никаких перегрузок или иного дискомфорта ощущаться не должно. Разве только во время скачка? Примерно у пятой части людей наблюдается тошнота, лишь у небольшого процента переходящая в рвоту. Словом, на данном конкретном этапе путешествия ей не должно было стать плохо по определению. «Бинг-сволочь!» — буквально простонала девушка. «При чем тут бинг?» — не понял Сергей. «Он подсадил меня на райс». «Вот оно что! Ну да, он же показывал коробочку!» Насколько знал Сергей, райс вызывал привыкание уже после первого применения. А еще его нужно было принимать чуть ли не по часам, потому что процесс перехода от нормального состояния до ломки был очень краток. Сама же ломка весьма болезненна. Судя по всему, девушку скоро скрутит в бараний рог. Передав управление кораблем Искину, Сергей поспешил в свою каюту. Так уж повелось, что аптечка хранилась именно там. Вызвано это было как раз тем, что на корабле случались пассажиры, подчас проявляющие прямо-таки нездоровое любопытство ко всему, что их окружает. А медикаменты все же весьма дорогая штука. И потом, вот так не уследишь за кем-нибудь, а потом в решающий момент будешь локти кусать, если достанешь. Сергей быстро вскрыл аптечный ящик, извлек походный диагност для проведения экспресс-анализа. Не дело это бездумно пичкать пациента всякой всячиной. Да и не станет такого делать из скин-инъектора, пока не получит хотя бы минимум данных. Просто не сможет принять решение, что именно вводить в организм. Разумеется, имелся и куда более дешевый вариант. Тело Бинга все еще было на борту, а коробочка с Райсом все так же находилась в кармане его сюртука. В конце концов Клайра вполне может добраться до цивилизованного космоса, принимая наркотики потом пройдет регенерационный курс и избавиться от зависимости. Во всяком случае, любые болезненные ощущения пропадут, а дальше все будет зависеть от того, насколько к этой заразе пристрастились ее мозги. Оно, ну как ею овладеет неодолимое желание вновь испытать легкость и эйфорию, что дарит райс. Вот только Сергею притила мысль о том, чтобы давать ей наркотики, даже преследуя благородные цели. «Нет, если бы не было альтернативы, то другой разговор, но она имелась, пусть и стоила много дороже. А считать деньги в подобной ситуации...» «Хм, вообще-то посчитал, ничего не смог поделать со своей натурой, но в то же время и не усомнился ни на мгновение в правильности своего решения». «Да, страшная все же штука этот наркотик». Буквально пару минут назад лучившаяся здоровьем девушка сейчас являла собой жалкое зрелище. Она свернулась на полу в позе эмбриона и тихо скулила, мелко суча ногами. Ну, — Ну-ну-ну, девочка, иди сюда! — Сергей опустился на пол и положил ее голову себе на колени. — Сейчас тебе будет легче. Не, — Не-не-не надо! Я не хочу! Превозмогая страдания, простонала девушка. Тихо, красавица, тихо, это не райс и вообще не наркотик. Это лекарство, преодолевая ее слабое сопротивление, приговаривал Сергей. Действовать грубо ему не хотелось, девушке и без того досталось. И опять же у него имелось в запасе время, никто за ним не гнался и не погонял. Хватит с нее уже насилия. Вот взглянула на него глазами полными боли, а потом, смирившись, прикрыла веки и перестала сопротивляться. Поверила. Вот и хорошо. Легкое жужжание и пощелкивание. Все. Порядок. Лицо девушки буквально на глазах начало приобретать нормальный цвет. Вот и ладушки. Конечно, это лишь временная мера и от зависимости ее не избавит, но зато поможет продержаться некоторое время. Не прошло и минуты, как Клайра облегченно вздохнула и, отводя в сторону взгляд, поднялась на ноги. «Стыдно, девчушки!» «Понятное дело, после такого представления любому нормальному человеку будет стыдно. Сильному же духом так и подавно. А она сильная, это видно сразу». «Долго мы еще будем разгоняться», — глядя на один из обзорных экранов, поинтересовалась она. «Идем без форсажа, значит, еще десять часов», остановившись в дверях ходовой рубки, ответил Сергей. «Я хотела бы помыться». «Сожалею, но пока не получится. Бинг в душевой, не забыли?» «Но мне нужно, пожалуйста». «Ладно, пока идите в свою каюту и разберите ей вещи, а я что-нибудь придумаю. Туалетные принадлежности-то есть? Или Бинг все прибрал?» «Эта свинья, похоже, никогда не мылась». Но мои вещи он трогать не стал, только забросил пару своего запасного белья. Ну и ладно, идите, я все организую. Собрав аптечку, Сергей прошел в грузовой отсек и вскоре вернулся с рулоном тонкого упаковочного композита. С виду тот же земной полиэтилен, но... Положи перед ним два образца, и Сергей без труда отличит один от другого. Непонятно как, но при всей схожести они разительно отличались друг от друга. Пришлось немного повозиться, упаковывая тело. Не выносить же его в коридор, где Клайра уже прибралась. А в душевой особо не развернешься. Тем не менее, уже через пять минут надежно спиленный труп оказался в коридоре. «А почему бы нам не выбросить эту свинью в космос?» Брезгливо глядя в полупрозрачный кокон, поинтересовалась девушка. Сергей в этот момент даже залюбовался ею. Казалось бы, уже успел попривыкнуть к ее ангельской внешности, а нет, вот опять замер столбом. И ведь не скажешь, что еще недавно она пребывала в столь непривлекательном виде. Молода, не без того, но удар держать умеет. Одно слово — порода. И что самое примечательное, плевать на световые годы, что лежат между ней и Алаей, плевать на разный уровень развития их цивилизаций, Есть между ними что-то общее, и это не просто аристократическая кровь, а нечто большее. Вот только что именно, похоже, Сергею понять не дано. Обязательно сброшу. Все же, совладав с собой и отведя взор, словно что-то поправляя, ответил Сергей. Но не в этой системе, а в соседней. Незачем здесь царить. Она, конечно, вероятность того, что его обнаружат, ничтожна, но от случайности никто не застрахован. «Не хочу, чтобы имперская служба безопасности хоть как-то связала меня с этим трупом. У меня с ними и без того отношения так себе». «Ясно. Но я пошла». «Разумеется, душевая в полном вашем распоряжении». Сергей слишком поздно спохватился, чтобы поинтересоваться, умеет ли девушка пользоваться санузлом ирианского производства. Но, как видно, опасения его были напрасны. А Лоянка весьма примечательная планета, где современное в понимании ирианцев оборудование вполне соседствует с местным допотопным. Так что Клайра легко управилась самостоятельно. Впрочем, чему тут удивляться? Если уж она умудрилась умыкнуть из клана мужа минимум миллион кредитов, то наверняка оба клана были достаточно продвинутыми. А значит, и удобства в домах были на уровне. У дворянских кланов это едва ли не показатель статуса. Те миллионеры, что доверяли только деньгам, которые можно пощупать, а лучше так и вовсе монетам из драгоценного металла, были обречены. Если в ближайшее время они не пересмотрят своего отношения, то окажутся в аутсайдерах. Деловой мир не любит проволочек. Нужно всегда шагать в ногу со временем, даже в тех случаях, когда приходится бежать. «Жаль, нет ванной». Девушка появилась в ходовой рубке все в том же халате. На голове тюрбаном было уложено полотенце. «Хм, еще одна любительница принять ванную. Интересно, женщины все такие или это только ему везет? Жена, оставшаяся на земле, тоже любила понежиться в воде. алая постоянно при приеме душа жаловалась на отсутствие емкости, в которой можно расслабиться в окружении пены». Из-за Ирины на океане и при каждом посещении базы они снимали номер со всеми удобствами. Вот теперь еще и эта пигалица туда же. Ванны нет и не предвидится, сам того не желая, от чего то резко ответил Сергей. Извините, если вас это задело, потупив взор, с виноватым видом произнесла девушка. Хм, если бы сам не видел, на что она способна, то не поверил бы, что эта куколка хладнокровно отправила на свет уже двоих. Ну вот, еще и его смутило своим невинным видом. Ох, как бы не намается с ней. Может, ну ее к черту. Доставит на территорию империи, возьмет по минимуму и до свидания. Пусть сама выплывает. Надо бы над этим хорошенько так подумать, а то эти полмиллиона могут оказаться, ой, какими непростыми. Давайте, приводите себя в порядок, и вас ждет виртуал. Я зарядил социалку с переводчиком. Пора постигать ирианский язык. Не дело все время полагаться на эскин. Все же теперь это ваша новая родина. Я не знаю, что такое социалка. Ничего сложного. Просто игра. Я поставил версию для детей. Каждый шаг разъясняется самым подробным образом. Ясно. А как же? Я хотела присутствовать при прыжке. — Ну, дорогая, до него времени еще более чем достаточно. Мы еще и пообедать успеем. — Сергей, а можно я вас буду называть на «ты»? У нас принято так общаться даже к прислуге, живущей в доме, и они также обращаются к нам. — А вот, значит, как, прислуга? — Ой, простите, я вовсе не хотела вас обидеть. Это только как пример. Тут же зарделась девушка, не зная, как загладить свою вину. — Не мучайся, Клайра, я все понял. Но если замечу в тебе господские замашки, ну ты понимаешь, то сразу распрощаемся. Ты не переживай, Сергей, мы даже к домашним слугам не позволяем подобного отношения, а уж о тебе и говорить не приходится. Вряд ли я для имперской аристократии покажусь ровней, так что мы с тобой на одной ступени. Хм, я не был бы столь категоричен. Признаться, немало среди них найдется тех, кто и в подметке тебе не годится. Ладно, с этим закончили. Иди переодевайся. Впрочем, если тебе так удобнее, можешь и в халате. Но полотенце с головы сними, иначе не сможешь надеть шлем».